Глава 2. Несмотря на беспокойное утро, Флавия думала сейчас не об исчезновении картины, а о своем наставнике, генерале Таддео Батанда, который отправился в почетную ссылку в мрачный пригород, застроенный в 30-е годы. Он томился здесь уже год, возглавляя некое помпезное учреждение под названием Европейская комиссия, ничего общего не имеющее с обычной полицейской практикой. Флавию к тому же казалось, что в этих местах вряд ли найдётся достойный ресторан. А ведь Батандо любил хорошо пообедать. Здание, где размещалось Национальное управление по борьбе с кражами произведений искусства, давно требовало ремонта, но зато было красивым и здесь кипела жизнь. А вот пригородная империя Батандо, хотя и поражала воображение богатством, но выглядела уродливо. На входе потребовалось пройти ряд серьёзных проверочных процедур, как в самых секретных правительственных учреждениях. Полы покрывали толстые ковры, двери неслышно распахивались и захлопывались с помощью электронных устройств. По всех кабинетах гудели компьютеры, а каждый сотрудник, похоже, одевался только в шикарных бутиках. Мне же ещё заниматься мировыми проблемами, как не в этом раю бедняга батанда, подумала Флавия. При встрече генерал неизменно храбрился, а Флавия ободряюще улыбалась. У них всегда было всё прекрасно. Это такая ритуальное притворство. Он рассказывал о своих замечательных проектах, которые скоро осуществятся, а она шутила по поводу того, во сколько всё это обходится налогоплательщиком, но факт оставался фактом. Возраст Батанду уже ощущался заметнее. Разговоры стали скучноватыми. а шутки принуждёнными. Чувствовал, что в это дело генерал душу не вкладывает. Он часто брал отгулы, чего никогда не случалось ранее. В общем, мало помалу спускал всё на тормозах, расслаблялся, готовил уход. Было ясно, что проработает он здесь ещё от силы пару лет и непременно уйдёт в отставку, хотя на своей прежней должности начальнику управления по борьбе с кражами произведений искусства даже об этом не думал. Генерал принадлежал к таким людям, которые не мыслили своего существования в отрыве от работы. Наверное, повышение Батандо было задумано специально, чтобы потихоньку расслабить его до состояния, когда он сам решит отправиться на заслуженный отдых. Сейчас он находился на половине пути. Теперь в Лавие приезжал к нему уже не по делам, Она руководила управлением ГОТ и окрепала настолько, что больше не нуждалась в его постоянных наставлениях, как в первые месяцы. Батанда это отметил и был рад за нее. В последний раз генерал приезжал несколько месяцев назад под предлогом посмотреть какие-то старые дела, а на самом деле проверить, все ли тут в порядке. Большую часть дня он провел, слоняясь по кабинетам, читая случайные бумаги, болтая с сотрудниками в коридоре и надолго отлучаясь с ними в бар, чтобы выпить. Значит, никакой срочной работы там у него не было. Иногда, правда, пока лишь иногда, Флавье его немного жалело. Она очень надеялась, что милый Батанда не подозревает об этом. Но на сей раз причины выдумывать предлог для встречи не было. На неё взвалили странное, неприятное дело, и требовалось поговорить с опытным человеком. Она уже догадывалась, какой прозвучит совет, но все равно хотела его услышать. Ботанда вышел из-за стола, нежно поцеловал ее в щеку и воскликнул. Милая Флавия, если бы ты знала, как я рад тебя видеть. Не часто ты балуешь меня своими визитами в этой провинции. Чем могу быть полезен? Полагаю, ты приехала не только, чтобы усладить взор благосостоянием нашей организации. Она улыбнулась. Конечно. Мне нравится наблюдать за работой хорошо смазанного механизма, но сегодня мне понадобился ваш мудрый совет. Всегда готов служить, ответил генерал. Надеюсь, проблема реальная, а не придуманная специально, чтобы я не чувствовал себя ненужным. Чёрт возьми, он заметил. Флавия покраснела. Однажды вы сказали, что премьер-министр может испортить мне жизнь. Да. «Действительно может. Особенно если ты станешь у него на пути. А что у тебя общего с премьер-министром?» После краткой преамбула относительно неразглашения тайны она рассказала ему все. Ботанда внимательно слушал хмыка, почесывая подбородок и посматривая в потолок, как в старые добрые времена. Флавия видела, как постепенно его глаза начинают поблескивать, словно в фонарик вставили свежие батарейки. «Ботанда» Да, удовлетворённо произнёс генерал и откинулся на спинку кресла. Хмм, ну, очень интересно. Теперь ясно, почему тебе понадобилось услышать моё мнение. Во-первых, я не до конца понимаю, почему премьер-министра так взволновала пропажа картины. Хм, тебе следует принять его объяснение, задумчиво проговорил Батандо. Правительство очень серьёзно относится к председательству Италии в Европейском союзе. Насколько я помню, в предвыборной программе Антонио Сабаудо объявил своими главными приоритетами закон и порядок. А теперь, вот после пропажи картины, может получиться так, что за его спиной все будут хихикать. Разве какому-нибудь политику захочется выглядеть глупо? Они очень чувствительны к подобным вещам и часто выдают личные интересы за национальные. Очевидно, но меня тревожит, что в случае неблагоприятного исхода я окажусь крайне Никаких письменных указаний ты от него не получила? Флавия грустно усмехнулась. Батандо продолжил: "Хм, я так и думал. Единственным свидетелем вашего разговора был старик Матиоли. адатливый как кусок листового свинца. Генерал помолчал. Например, всё сложилось плохо. Известие о пропаже картины появилось в газетах. Разразился большой скандал. Премьер-министр возмущается твоим бездействием. Э? Флавик внул. Но может получиться гораздо хуже. Ты начнёшь собирать деньги для выплаты выкупа. А через некоторое время об этом сообщат газеты тогда наш премьер-министр будет просто в шоке как же так начальник национального управления по борьбе с кражами произведений искусства занимается такими вещами собирается платить выкуп за это меня упекут в тюрьму да дорогая на 2 года если не пришьють коррупцию и сговор а если всё сложится хорошо Если всё сложится хорошо и тебе удастся отыскать картину, то будешь считаться, что ты просто добросовестно выполнила свои обязанности. Впрочем, об этом никто не узнает. Но учти, премьер-министр очень давно вертится на нашей политической кухне. У него много врагов, и чтобы выжить, ему постоянно приходится изворачиваться. Он по определению должен быть очень коварным. Вот, смотри, предположим, тебе удалось найти деньги, заплатить выкуп и вернуть картину. Все это сделано только для того, чтобы он, Сабауда, не выглядел дураком на международной сцене. Закон нарушен, но премьер, разумеется, посмотрит на это сквозь пальцы. Об этом будете знать только вы двое. Но он может задуматься. А что если тебе вдруг захочется немножко на него надавить, слегка пошантажировать? Полагаю, он скорее всего станет воспринимать тебя как потенциальную угрозу и примет соответствующие меры. Придумать что-нибудь. Премьер в таких делах большой специалист. Поручит фабриковать на тебя компромат. который до поры до времени будет лежать под сукном. Но случишь, что и тебя уволят за некомпетентность, это в лучшем случае. А могут, как я уже сказал, пришить коррупцию или нечто подобное. В общем, премьер-министр действительно способен испортить тебе жизнь. Флавия чувствовала, как сжимается сердце. Всё это она знала, но произнесённое вот так вслух настроение не поднимало. Ваши рекомендации? Батанды хмыкнул. Ну, сначала давай рассмотрим варианты. Их всего два. Первый ты организуешь утечку информации. Премьер обрушивает на тебя свою ярость, в ответ ты обещаешь ему не останавливаться ни перед чем, ну и так далее. Это исключает перспективу тюрьмы в будущем, но почти наверняка означает окончание многообещающей карьеры. Второй сделать всё, как предписал он, тоже скверно по очевидным причинам. Макиоли под присягой подтвердит, что тебя специально предупреждали, что платить выкуп противозаконно. Не густ получается. На данный момент да. Скажи, а откуда могут появиться деньги для выкупа? Понять и ними Например, какой-нибудь очень богатый патриот неожиданно войдет в комнату с чековой книжкой в руке. Вообще-то случается всякое. Предположим, деньги нашлись. Что дальше? Картина возвращается на место. Затем начинается охота за грабителями. Ведь в конце концов они могут проделать этот трюк снова. Батанда покачал головой. Неразумно. Потому что после всего тебе нужно затаиться. выполнить лишь то, что предписано и не более. Но я не вполне понимаю, что мне предписано. Пойми, коварству можно противопоставить только ещё более изощрённое коварство. А если тебе изложить это всё на бумаге, потом заверить у адвоката, тогда в случае необходимости ты вытаскиваешь бумагу и машешь ею. Вот смотрите, Я поняла инструкции премьер-министра, так-то и так-то. В глазах мыкнуло точно так же, как обычно Батанда, когда она предлагала какой-нибудь неприемлемый вариант. Он мягко улыбнулся. Ему тоже было немного жаль Флавью. Ведь чем выше поста занимаешь, тем больше на тебя ответственности. Я не решаюсь просить вас о помощи. Батанду усмехнулся. Дорогая моя, Конечно, мне очень хочется тебе помочь. Но я уже стар для того, чтобы бегать навстречу с похитителями с чемоданами денег в руках. А кроме того, у меня сейчас сложная ситуация. Что такое? — Флавия! — генерал сделал скорбную гримасу. — Мне здесь скучно. — Невероятно! Я сижу за этим столом уже год и перекладываю бумажки. Отдаю распоряжение людям, которые отдают распоряжения другим людям, а те время от времени проводят какие-то оперативные акции, но большую часть времени тратят на разработку рекомендаций международным организациям. Я решил, что хорошего понемножку и собрался уйти в отставку. Пенсия у меня будет намного меньше, чем ожидалось, но на жизнь хватит. Поэтому рисковать мне сейчас никак нельзя. Что касается совет, то пожалуйста, в любое время. Но активно помогать я тебе смогу, когда выйду в отставку. Жаль, что вы покидаете работу, промолвила она. Мне будет очень вас не хватать. Ты обойдёшься, не сомневаюсь. А я уже решил. Даже самая интересная работа в конце концов приедается. А то, чем я тут занимаюсь, Интересным не назовёшь. Ты наверняка это заметила. Он замолчал. Э, кстати, шоколадные конфеты, ты сказала, были бельгийские? Да. Хм. Почему вы спросили? Просто так уточняю. Видимо, я, как всегда, переоцениваю роль деталей. Флавия посмотрела на часы и встала. Опаздываю, опаздываю, опаздываю. Неужели так будет всегда? Постоянные встречи с спешком. Нет времени просто сесть и спокойно побеседовать. Наверное, проработав в таком темпе несколько десятков лет, я тоже захочу с этим распрощаться. Она обняла Батанда, пообещала, что обязательно приедет к нему за советом и направилась к своему автомобилю. Водитель крепко спал на заднем сиденье. Счастливой подумала она, прежде чем разбудить его.